Видно с тех времен. Гауденты в 1261 году в Болонье был учрежден орден рыцарей Девы Марии, целью которого считались примирение враждующих и защита обездоленных. Так как члены ордена больше всего заботились о своих удовольствиях, то их прозвали «веселящиеся братья». Каталано де Малавольти, Гвельф и Лодеринго делье Андало Гибелин были подыста правителями в ряде городов. В 1266 году флорентийские гибелины, опасаясь восстания гвельфов, частично оставшихся в городе после разгрома при Монтаперти, пригласили Каталано и Лодеринго на должность подыста для умиротворения граждан. Обычно брали одиноких, то есть приглашался лишь один под Иста. Но Каталано и Лодеринго, действуя по указаниям папы, под видом беспристрастия поощряли гвельфов. Данте считает их виновными в том, что гвельфы вскоре изгнали гибелинов и разрушили их дома, в том числе дома рода Уберти — В городском округе Гординго. Я начал, братья, вашими делами, но смолк. Мой взгляд внезапно увидал, распятого в пыли тремя колами. Он, увидав меня, затрепетал, сквозь бороду бросая вздох стесненный. Брат Каталан на это мне сказал. Тот, на кого ты смотришь, здесь пронзенный, Когда-то речи фарисеям вел, Что может всех спасти один казненный. Иудейский первосвященник Каиафа, Подавший согласно евангельской легенде совет убить Христа, Лицемерно говоря, что смерть одного Христа Спасет от гибели весь народ, который может навлечь на себя гнев Римлян, под чьей властью находилась Иудея, если и дальше пойдет за Христом. Фарисеи, представители религиозно-политического течения в Иудее, второй век до нашей эры, первый век нашей эры, вели яростную борьбу с раннехристианскими общинами поэтому Евангелие, критикуя их, называет их лицемерами. Он брошен поперек тропы и гол, как видишь сам, и чувствует все время, насколько каждый, кто идет, тяжел. И тесть его здесь терпит тоже бремя, и весь собор, оставивший в удел еврейскому народу злое семя. И тесть его первосвященник Анна, который содействовал аресту Христа, и весь собор — совет первосвященников и фарисеев. «И видел я, как чудно поглядел Вергилий на того, кто так ничтожно в изгнании вечном распятый коснел». Потом он молвил брату, «Если можно, то не укажете ли нам пути, Отсюда вправо, чтобы бестревожно из здешних мест мы с ним могли уйти, и черных ангелов не понуждая, нас из ложбины этой унести. И брат. Тут есть вблизи гряда большая. Она идет от круговой стены, все яростные рвы пересекая. Но рухнула над этим. Вы должны подняться по обвалу. Склон обрыва и дно лощины сплошь завалены. Вождь голову понурил молчаливо. «Тот, кто крюком, — сказал он, наконец, — хватает грешных, — говорил нам лживо. «Я не один в Болонье образец». — Слыхал того, как бес козлу привержен? — промолвил брат. — Он всякой лжи отец.